Глава 36. Эшли. Кайла нет во дворце. Я не имею представления, как начать разговор. Мне нужно встретиться с Уйлом, сбежать, исчезнуть, и тогда, может быть, получится отложить мои решения и нападение на Келфорд станет для Кано напрасной тратой ресурсов. Нужно подстроить моё похищение, что не будет удивительным учитывая, как недавно кто-то пытался это сделать. Кайл — единственный, кто может помочь выбраться наружу. Я ходила от своего туалетного столика к кровати, прокручивая в голове план. Контроль надо мной усилен, и мне нужен адекватный взгляд другого человека на мои намерения. Даже думать не хочу что он мог уйти к Валере, когда мне так нужна его поддержка. Он решил проявлять интерес к подруге, своей невесты. Ни к чему это все. Как он не понимает? «Миледи, Люси приоткрыла мою дверь и медленно вошла в комнату, держа руки за спиной. Да, Люси, я тебя слушаю. Может, вам набрать ванную?» «Люси, мне сейчас не до этого. Я все же думаю, это вам поможет расслабиться. Покажите, какие масла нужно добавить», произнесла уверенно Люси. Я недоуменно смотрела на нее, и мне захотелось прогнать ее вон. То, что она застала меня за истерикой, и я дала ей пару вопросов, вовсе не означает, что она может настаивать на своем. Такое поведение непривычно для Люси. Стоп, оно вообще ей не свойственно. Хорошо, включи воду, я сейчас подойду. Я осталась на месте и не сводила с нее глаз. Люси закрыла за собой дверь, облегченно выдохнула и кивнула в сторону ванной комнаты. У меня не осталось сомнений, Ей нужно что-то мне сказать, и никому из моей охраны нельзя доверять. Она включила сильный напор воды. Я вошла следом, закрыв за собой дверь. Впервые вижу в глазах Люси такую уверенность и решимость. Миледи, сегодня утром Уилл был уволен. Для нас это было потрясением, поскольку он внес в жизнь прислуги Столько оживления и веселья. Я в курсе, что самое главное ты хочешь сказать. Он просил вам кое-что передать. Она достала из фартука маленькую коробочку, перемотанную бирюзовой лентой, и положила мне на ладонь. Я могла бы растрогаться этим жестом, но уверена, в ней то, что мне поможет. «Миледи!» Я должна была сначала показать это Томсону. Но я на вашей стороне. Если вы не откажете в помощи Уиллу, вы можете на меня рассчитывать. Почему ты так добра? Дело не в доброте. Тогда в чем? Я так же, как Уилл, родом из Арлина. Да что же это такое? Столько людей, которые каждый день были рядом со мной, скрывали это от меня. Вы бы не придали значения и не поверили бы. Это было опасно. Нас бы приравняли к повстанцам и лишили работы. Кто-то мог бы понести наказание. «Сколько тебе лет?» Люси удивилась этому вопросу, но спокойно ответила. «Двадцать семь, миледи». Я приоткрыла рот от удивления. «Так молодо выглядит». Всегда для меня была молодой, застенчивой девушкой. Она продолжила. А я могла быть настоящей леди. Она мечтательно улыбнулась. Мой отец был богат. Я могла бы иметь целую свиту горничных. Но всю жизнь ею работаю. Ох, Люси, все в порядке, миледи. Я еще хорошо устроилась, в отличие от других моих землячек. Не все смогли найти в себе силы продолжить жить. В итоге вели павший образ жизни. Она опустила глаза. Мне даже неприятно слышать о таком. «Кано за все поплатится», — решительно сказала я. «Я готова помочь всем, чем смогу. Мне нужно как-то встретиться с Уиллом. Уверена, он найдет способ...» В ближайшее время с вами связаться. Мне пора идти, миледи. Спасибо Люси. Нам обеим выгодно наше сотрудничество. Люся ушла. Я поразилась ее смелым честным словам. Она не бескорыстно хочет мне помогать, а желает восстановить справедливость. Эта позиция даже лучше. Я выключила воду, и села на край ванной. Коробочка помещается на ладони, но при этом ощущается ее вес. Распустила бант, представив, как сильные руки выла, его завязывали. Бирюзовая лента. Где он ее взял? Я не люблю этот цвет. Видно, что материал дорогой, и горничные не могут себе такое позволить. Внутри что-то завернуто в бумагу. Пальцы чувствовали гладкую поверхность, статуэтка птицы. Точно такую я разбила в тот вечер. Под ней лежала та самая бумажка с кодом. «Вы имеете дело с кодом от сейфа», — сказал Уэлл. «Там находится тот самый документ. Секрет отца» который хочет найти и уничтожить Кано. А я забыла, что нашла хорошую улику. Наверное, обронила во время того взрыва. Перед кодом проставлено шесть точек. Их не было раньше. Значит, подсказка Уилла. На бумаге только половина кода. Осталось подобрать вторую. Шесть цифр. Нужно начать, Да. Я шла по коридору, и меня не волновали суетливые горничные, которые при виде меня приседали в реверансе. Меня не тяготит уход Лео, не могу видеть отца. Искренне надеюсь, что Валери сейчас в порядке, но не желаю с ней встретиться. Только бы открыть этот сейф и к Куйло. Он скоро придёт за мной. Я уверена. Отец сейчас обедает в своей комнате. Дворецкий с ним. У меня есть 20 минут. Возле кабинета никого быть не должно, поскольку уборка проходит в этом здании утром и приходит сюда дворецкий или его помощник, если отец просит чай. Дверь приоткрыта, и на пол падает свет. отец всегда закрывает дверь на ключ, а Валери оказалась в детстве умной и показала мне, как легко взломать замок. Конечно, он мог просто забыть закрыть, но я сняла каблуки и босиком прошла заглянуть. Я не видела никого, но слышала тихие щелчки замка от сейфа. Это мог быть только коно, Слева от меня окно, и я спряталась за шторой. Никто не должен меня увидеть. Вопрос в том, как он пробрался к папе в кабинет. Ладно, если ребенок смог это сделать, некрасиво сомневаться во взрослом человеке. На самом деле ничего криминального нет в том, чтобы находиться в кабинете отца. Все важное и секретное хранится в том сейфе. Почему половина кода была спрятана в статуэтке птицы? Я не подумала об этом раньше. Кто оставил ее там? И зачем это было нужно? Я посмотрела на браслет с птицей от тёти. Она любит все связанное с птицами. Откуда к нам попала эта статуэтка? Совсем этого не помню. Я услышала шаги, и дверь распахнулась. Кано посмотрел по сторонам. Сняв белые перчатки, он пошел по коридору, откуда я пришла. В его руках ничего не было, и радости на лице тоже. Я выждала пять минут. Медленно вышла из своего укрытия и забежала в кабинет. У меня осталось... «Семь минут. Спасибо, Кано, за подсказку не оставлять следов на сейфе. Я надела свои хлопковые перчатки и прокрутила цифры первой даты и остальной части кода. Начала с дня рождения мамы. Сделала несколько попыток с этой датой, меняя число, месяц и последние две цифры кода». Попробовала только месяц и целиком год. Дату рождения отца слишком очевидна, но я все равно проверила. Нет, осталось три минуты. Моя дата рождения. Ничего. Оставшуюся минуту перебирала памятные события в нашей семье. Ничего. Я вышла из кабинета и повернула направо. Пройду через библиотеку чтобы не встретиться с отцом. С чего я решила, что это вообще дата? Но поскольку вторая часть кода кажется бессмыслицей, в первой должна быть логика. Почему был так уверен, что мне удастся ее разгадать? Я не была в библиотеке с того вечера, когда встретилась с вылом. Сейчас меня волновало, какие сувениры находятся в библиотеке, и не может ли быть в них подсказки. По обе стороны комнаты расположены полки до потолка с книгами. С одной стороны два стеллажа, на них полки полупустые. С другой один стеллаж, где стояла та птица. Сейчас там пусто. На некоторых полках сувениры из драгоценных камней, геометрические формы, и подстаканники для свечей. Я всматривалась в каждый, некоторых коснулась. В них отражается свет от ламп, что завораживает так же, как та птица. Рассматривая каждый миллиметр, я покрутила один подсвечник. — Привет! — послышался мужской голос слева от меня. Я вздрогнула, но успела Подхватить подсвечник, чтобы его не постигла та же участь, что у птицы. У меня вырвался смешок. Рука взметнулась к груди, чтобы унять колотящееся сердце. Обошлось в этот раз. Вспоминаю, что здесь есть кто-то еще. Кто посмел мне сказать привет? На меня обеспокойно смотрит Кайл. «Ты в порядке?» Он склонил голову на бок, Руки в карманах брюк, Белая рубашка свободна, Не заправлена. «Да, со мной все хорошо», Зашагала я мимо него. «Говорят, ты меня искала», Сказал он устало, Словно каждый разговор со мной Навеивал на него скуку. «Уже ничего не надо», «Нам нужно поговорить, Эшли». Я остановилась. Не могла Люси раньше принести эту коробку. Сейчас нет необходимости и желания разговаривать с Кайлом. «Начинай», — ответила я с вызовом. «От него зависит, насколько я буду с ним честна. Мой отец подстроил ваше нападение. Из всех тем он выбрал эту». Мне совершенно не хочется забивать голову догадками, почему приказу действовали те люди и зачем. Ладно, может, что-то новое скажет. Откуда знаешь? Сам мне об этом сказал. Дворецкий твоей тёте работает на него. Он вас выдал. И что он хотел этим сказать? Если бы не Лео, куда бы они меня забрали? они тебя быстро бы отпустили. Его цель была тебя запугать, а Валере... Он меня недооценивает. Я сильна и готова бороться. Вредишь только этим ты не себе, а другим. Хватит. Я повысила голос. Все меня упрекают в том, что я подвергаю других опасности, но я ничего не могу с этим поделать. Не я выбирала себя королевой. Мои решения не могут идти на пользу всем. Кто-то, но пострадает. Я понимаю тебя. Тогда что ты ждешь от меня? Давай говори. Облегчи мне жизнь. Скажи, что мне делать? Ничего. Я сделаю. Исчезну. Ни мой отец, ни ты, ни кто-либо не сможет меня найти. Оставишь меня одну совсем разбираться? А я тебе нужен? Ни капли этого не ощущаю. Кайл, можно сказать, выплюнул последние слова. Я действительно с самого начала не воспринимала его как союзника. Хорошо, допустим, ты исчезнешь. Дальше что? Как будет вести себя твой отец? Что с тем документом? Может, Кану психанет и развяжет войну? Нет меня, значит, нет оснований заключать союз. Отец бросит все силы найти меня. Уж поверь, у вас не будет обязательств перед Истоном. Почему ты не сделал этого раньше? Мог бы, и по пути на бал исчезнуть, и не появляться в нашей жизни. Я собирался. И что тебе помешало? Встретил ее. И на что ты надеялся? Повисло молчание. Невероятно. Причина моих проблем — это Валерия. Так вовремя оказавшаяся на балконе. События происходили так стремительно, что я не успел всё осознать, заговорил тише Кайл. Я так корю себя за это, потому что подверг опасности её. Легко манипулировать человеком, который любит. Это самое уязвимое место. Мой отец хитер и проницателен. Он распознал мое отношение к Валере, прежде чем я сам Мог понять свои чувства. Если буду препятствовать нашему союзу, он причинит ей вред. И ты собираешься уехать? Подвергнешь опасности ее? Она будет со мной. Что? Мы уедем вместе. Я застыла, пытаясь несколько раз вымолвить хоть одно слово. Сглотнула ком в горле и вновь ровно задышала. Не так больно самой других покидать, как узнать, что тебя оставляют. Я думала, речь идет о невысказанных чувствах, а они уже в отношениях. Валери вообще собиралась мне об этом говорить. — У нас осталась неделя, — продолжил Кайл. — Ей нужно пройти лечение, а мне — подготовить наш отъезд. Хорошо. Я рада за вас. Весь разговор Кайл был спокоен и, услышав сейчас мои фальшивые слова, издал смешок. Вот мой жених, которому безразличны мои чувства. Что за ирония? Отец не должен ничего заподозрить, но и тянуть уже опасно. В наших интересах помочь друг другу. Завтра Объявим помолвку, предложила я. Будем играть влюбленных. Готовиться к важному дню. Все будут заняты и взволнованы. Отличное время, чтобы вы уехали. Кайл некоторое время подумал, а затем кивнул, что одобряет мой план. У меня есть одна просьба, сказал он. Предупреди, Как можно скорее об этом, Валере. Мне лучше пока с ней не видеться. — Да, хорошо, все правильно, — ответила я, глядя в окно. выдерживать с кем-то зрительный контакт меня утомляет. Тогда до завтра? До завтра. Когда стихли шаги, я села в кресло и заметила, что до сих пор держу в руках этот подсвечник, и почему я инстинктивно уберегла его от падения. Я наклонила ладонь, и он скатился, издав глухой звук, когда коснулся пола. Ничего не произошло. Возможно, и я не разобьюсь, если позволю эмоциям сказать свое слово.